О, что это был за полет! Если прошедший день заслуживал звание Великий, то миг, когда Грифон в мощном порыве вертикальной спиралью вырвался из наглухо окруженного высокими домами двора, следовало назвать величайшим. Петя не зря испытывал волнение, садясь на спину Грифона. Никакие американские горки не сравнились бы с этим взлетом. Мальчишка непроизвольно схватился за египтянку. А уж за что держалась она, совсем непонятно. «А-а-а-а!» пронеслось в Петиной голове. И это были те самые секунды, что могут растягиваться в длину, как резинка. Но как только Грифон перешел из вертикального положения в горизонтальное, мальчишкой овладела безудержная эйфория, такая, когда чувствуешь себя повелителем мира. Теперь внутреннее «а-а-а!» звучало совсем иначе. Петя осторожно ослабил хватку рук, вцепившихся в мизе, затем разжал их полностью. Грифон, будто услышав намерения мальчишки, перестал взмахивать крыльями, поймал воздушный поток и вошел в дрейф, загасив скорость полета до минимума. Крылатый зверь издал клёкот. И Петя вдруг понял его. Да, этот клёкот предлагал совершить сумасшедший поступок. Мальчишка встал во весь рост и раскинул руки, как птица. Он знал, что Грифон сейчас раскинул свои огромные крылья точно так же. Удивительное существо радовалось, что человек доверился ему. Между мальчишкой и Грифоном тут же установилась связь, которой не требуются слова. Внизу простирался город, прорезанный лентой Невы. Река блестела, блестели золоченые и медные крыши дворцов и соборов. И стоящие на них статуи, в этом Петя готов был поклясться меняли положение своих тел, всматриваясь в небо, туда, где все сильнее разгоралась звезда Сириус. Это было грандиозно — находиться между Землей и космосом, лететь вот так, без всяких приспособлений, если не брать в расчет, что под ногами у Пети было живое, пусть и прозрачное тело. Петя стоял на грифоне, не чувствуя ни малейшего страха. Теперь после такого полета чего вообще он может бояться в жизни? Да, именно в этот момент судьба мальчишки дала крутой взлёт. Но он ещё даже не подозревал, какие перемены и приключения ждут его в будущем. Грифон вновь издал предупредительный клёкот. И Петя понял, сейчас начнётся снижение. Мальчишка сел. Теперь ему не нужно было судорожно цепляться за что-то. Его тело будто стало единым с телом зверя. Грифон начал пикировать. И Петя отчетливо разглядел две одинокие и вечные в своем молчании фигуры из розового асуанского гранита на университетской набережной. «Странно», — подумал Петя, — «что тут не души». Вот Грифон совершил мягкую посадку. Его пассажиры соскользнули на набережную и огляделись. Тот, кто завладел свитком, выкрав его из тайника на Заячьем острове, явно не спешил. Хотя спешить стоило. Сияние звезды в небе все росло. Петя мало что понимал сейчас, а Мизе очень нервничала. «Пожалуй, не помешает прибегнуть к маскировке», — сказала египтянка. И спустя секунду пропала, исчезла. «Эй, ты где?» «Иди сюда», — позвала девушка из... «Ниоткуда». Петя огляделся, а потом его схватила невидимая рука и втащила под невидимое крыло грифона. «Здорово», — обрадовался мальчишка. Чувствовать себя невидимкой было прикольно. Очевидно, в результате эволюции, как выразилась Мизе, зверь обрёл свойство выглядеть невидимым в обычных городских условиях лишь с внешней стороны. Потому что тут, под горячим крылом, Петя видела себя, и Мизе, и внутреннее оперение Грифона, и его львиный бог. Мальчишке даже пришла шальная мысль пощекотать подмышки зверюги. Но Мизе так зыркнула на Петю, что его ребячливое настроение улетучилось. И вовремя, потому что послышался шум подъезжающего мотоцикла. А потом Петя увидел Никиту, сбежавшего вниз по лестнице к набережной. «А он что тут делает?» «Похоже, твой друг не так прост, как показалось вначале», — шепнула Мизе. «Никакой он мне не друг», — буркнул Петя. «Нашла друга». Студент воровский оглядывался, явно ожидал встретить здесь кого-то. И Петя понял, кого высматривал Никита. Его и Мизе. «Значит, следил», — подумал он и сжал кулаки. Разочарованный Никита уж было собрался уходить. Однако его внимание привлекло невероятной красоты зрелище. В небе началась настоящая звездная иллюминация. Яркость Сириуса достигла своего пика, и от звезды в сторону Земли понесся сверкающий луч от которого невозможно было оторвать взгляд.